Все это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней тогдашний не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее, беда свершился. Кстати, надо поправиться.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 А вышло так да не так, и в сущность все-таки ничего объяснить нельзя, даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развелась их любовь, составляют загадку, потому что первые условия таких, как Версилов, это точно же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой, а моя мать не была вертушкой, развратному молодому щенку, а они были все развратны, все до единого, и прогрессисты, и ретрограды, не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романтическое его положение молодого вдовца и его бездельнични, Но полюбить на всю жизнь — это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собою всю жизнь, это верно.